Глава шестая. «Ну, я вообще-то не планировал», — промямлил землевладелец. «Не планировали?» — я удивлённо вскинула брови. «Вы же в лавку пришли, а покупок не планировали?» Я усиленно хлопала глазами, выражая крайнюю степень удивления. «Ну, я так, познакомиться, присмотреться». Я изобразила полное непонимание контекста и воодушевлённо подхватила товарам присмотреться. Понимаю. У нас тут такие товары можно каждый день присматривать. Не надоест. Одна сплошная магия и волшебство на любой вкус. Вот смотрите. Заговорённая иголка. Сама пуговица пришивает. И всего-то 50 медиков. Берите, не пожалеете. Иголка? И пуговицы? Растерянно пробормотал он. Ну да. Для неженатого мужчины вещь в хозяйстве крайне полезная. Ну да, пожалуй. Он начал судорожно шарить по карманам и, наконец, извлёк оттуда горсть медиков. Долго отсчитывал, и, наконец, дрожащей рукой высыпал их на прилавок. Пара монеток — по десять медиков, пара — по пять, а всё остальное всё-таки по единичке. Пересчитав выручку, я строго проговорила. 49 И недовольно сложила руки на груди. «Что за манера обсчитывать порядочных девушек в их же собственных магазинах?» «Что, правда?» Щеки обладателя вереницы незапоминающихся имен налились краской. Он вытер пот со лба прямо рукавом дорогого камзола, пошарил по карманам и добавил еще одну монетку. Протянул руку, приближаться к прилавку он почему-то не хотел, тут же отскочил назад и начал пятиться к двери. «Ну что же вы такой рассеянный? А товар забрать?» с недоброй улыбочкой проговорила я. Он бочком-бочком приблизился, схватил иголку и рванул к выходу. «Заходите к нам ещё! Всегда рады!» Ласковым голосом пропела я в исчезающую за дверью спину. Общение с женихом, казалось, забрало у меня последние силы. И всё же в свою комнату я шла, подпрыгивая. Тапочкам явно не терпелось обсудить визитёра. Стоило переступить порог, они словно сами соскользнули с моих ног и зашли с заливистым смехом. «Ой, не могу!» «Ой, умора! Ой, насмешила!» наперебой голосили они. Эй! «Мне отчего-то стало обидно. Я, между прочим, в торговле первый день работаю, и если сделала что-то не так, можно доброжелательно об этом сказать, а не ржать, как сивый Мерин. Точнее, как два сивых Мерина». Я демонстративно повернулась к тапочкам спиной. Ну ты его ушатала!» Сквозь смех пискнула одна из них. «Хм, я повернулась заинтересованно. Так это они не надо мной смеются, а над моим покупателем?» К этому времени тапочки отсмеялись. «Надо же, иголку продала!» Всхлипнула одна из них, кажется, правая. «А что тут такого?» — удивлённо спросила я. «Такого? Да он, отродясь, тут ничего не покупал. Твои предшественницы разве что под прилавок не прятались, когда он приходил. Встанет да комплиментами сыплет, гулять зовёт. А чтобы что-то купить, так это ни, -ни. Я вспомнила, как бедолага, дрожащей рукой, отсчитывал монетки. «Что тут смешного?» — строго сказала я тапочком. «Может, у человека денег нет?» Они залились смехом ещё громче. «Как же нет у него!» — сказала одна. «День же у него навалом, да только больно жаден». «Да-да, ни одна из местных девиц или вдовушек на него не позарится. Вот и ходит новеньких, выискивает, которые про него ещё ничего не знают». «Понятно». Ростки сочувствия к незадачливому покупателю, которые начали было пробиваться в моей душе, тут же завяли. «Ну, появись он у меня ещё». «Ладно, посмеялись и хватит», — объявила я строго. «Есть у меня кое-какие дела». Я нацепила тапочки. Кажется, они были жутко недовольны. Конечно, перемывать косточки покупателям куда веселее, чем работать. Что ж, тут им не повезло. Мне как раз приспичило поработать. Если уж у меня в пальцах сам собой появился встроенный индикатор, который определяет цену, стоило провести инвентаризацию и хоть приблизительно понять, на какую сумму на моих полках навалено товаров. Сегодняшние продажи совсем не радовали. 5 медиков, 50 медиков и того 55. Если так пойдёт дальше, я отсюда никогда не выберусь. Я прошлась по полкам, дотрагиваясь по очереди до каждого артефакта. Чем дольше я гуляла, тем грустнее мне становилось. Большинство из них стоили сущие копейки, то есть медные монетки. Нашлось кое-что такое, за что заплатить серебром. Ни одного артефакта, который бы дотягивал до золота, не обнаружилось, хоть я и перебрала их все. А предложенное сундуком кольцо отказывалось идти на сотрудничество и никак не желало признаваться, сколько оно стоит. Вот же зараза. Ладно, я снова вернулась в свою комнату и уже привычно сбросила тапочки. «Что за кольцо? Почему без цены? Оно у нас бесценное или просто бесплатное?» «Знамо дело, почему. Нет в городке на него покупателя. Как появится, так и цена будет». «Ясно. Что значит нет покупателя?» Продолжала допрос я. «Оно такое дорогое, что ни у кого из горожан столько денег нет?» «Деньги-то всегда найти можно», — хмыкнула одна из тапочек. «Надобности в нём нет. И селенок не имеется» поддакнула вторая. «Вещица очень хитро зачарована. С такой только настоящий маг может справиться». «Угу», — подтвердила вторая. «И маг не из последних». «Но вещица дорогая?» Тапочки захихикали. «Ещё бы дорогущая!» «Понятно», — вздохнула я. тот то мой жених от этого кольца так шарахнулся. Не по рангу оно ему видать. И как часто такие сильные маги в нашу лавку заходят, Тапочки снова захихикали, но ответом меня не удостоили. Понятно, видимо, это значит «никогда». Ну что ж, раз так... Я вернулась в торговый зал, отыскала пустую коробочку, аккуратно уложила туда кольцо и спрятала его в одном из ящиков. Достану, если явится покупатель. Вернулась в свою комнату, сняла тапки и расстелила скатерть. Есть хотелось неимоверно. Ничего удивительного. Попробуй попрыгай по полкам. Тут, у кого хочешь, аппетит разгуляется». Мне снова предложили краюху хлеба и кувшин воды. «Что-то меню у вас больно скудное», — вздохнула я. «Так на большее и не наторговало», — заявили тапочки. Я принялась жевать хлеб с удвоенным аппетитом. «Это что же, если завтра ничего не продам, меня и вовсе кормить не будут?» «Ничего не скажешь. К мотивации сотрудников тут подход серьёзный».